Научился делать бумагу из дерева, строить дома, ковать подковы и гвозди, шить платья и мастить мостовую брусчаткой. Могу, между прочим, порадовать Мартина. К Томпсону уже поступил проект о производстве бензина из горючих сланцев. Остается только заинтересовать промышленников. А деньги... Вдруг спросил Мартин. Откуда они берут деньги? Кому продают? Где покупают? На днях проезжал мимо биржи. Вавилонское столпотворение даже у входа. Откуда? От верблюда, откликнулся по-русски Зернов. Извините, Дон. В переводе это будет примерно так. Подумай, прежде чем спрашивать. Ведь облака... Смоделировали в миниатюре капиталистическую систему С ее экономикой, финансами, денежным обращением и товарным оборотом Помните рассказ Стила о том, что он проснулся, забыв все, что было до этого Но о том, что ему надо идти на работу, не забыл А ведь одновременно со Стилом проснулись и хозяева Сириуса И акционеры банков, и телетайпы биржевых маклеров заработали, и в директорские кресла уселись директора. С рождением города не началась концентрация капитала, она просто продолжалась, как бы уже когда-то начавшаяся. Не остановило ее и бурно наступающее мелкое производство. Томпсон подсчитал, что только за первый год открылось более тысячи различных мастерских и кустарных фабричек. А ведь еще Ленин сказал, что мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Между прочим, эти же слова – процитировал мне Томпсон. Он только не помнил их автора, но профессиональная память социолога, ведь он не просто администратор, сохранила когда-то поразившую его истину. «Где же ошибка?» — подумал я. Подвернулся облакам клочок капиталистической системы. Они его и смоделировали. Кое-что не доделали, люди дополнили. Кое-что не додумали, люди поправили. Бизнес как бизнес. Сити для маленьких. Для чего же мы понадобились, когда все и так ясно? И тут же сообразил, что не все еще ясно. А чем обеспечивать денежное обращение? Смоделировано ли... «Банковские золотые запасы?» «Нет», — пояснил Зернов. «Золота в городе нет, только украшения, смоделированные вместе с личным имуществом жителей. Видимо, облака не заинтересовались складами непрочного желтого металла, не показавшегося им особенно нужным. Бумажные деньги они смоделировали, как человеческую прихоть, как игральные карты, не разгадав их истинного значения. Юра правильно поставил вопрос. В синтезированному городу угрожала бы неминуемая инфляция, если бы не было найдено нечто более совершенное, чем желтый металл. На наш единодушный вскрик «Что?» Зернов улыбнулся, помолчал и, наслаждаясь эффектом, как фокусник сказал. «Пища. Некий всеобщий эквивалент, в котором, как в золоте, может быть выражена стоимость всякого другого товара». «Каюсь. Мы сначала не поняли», — сказалась разная подготовка к вопросу спора. «Мы делали свое дело, не особенно раздумывая над тем, что встречали и слышали. Зернов же, создавая с Томпсоном социологическую историю города, мучительно обдумывал все предложенное ему для размышления и обработки. «Время выводов пришло», — сказал он в начале нашего разговора. «Оно действительно пришло. Сейчас мы подходим к той акции облаков, что внесла нечто новое в смоделированную ими земную цивилизацию, продолжал он. Что ищет пчела, летая от цветка к цветку? Пищу. Что ищет человек, начиная день? Пищу. Без пищи не может существовать ничто живое в любом уголке Вселенной. С этой аксиомы они И начали. Моделируя заинтересовавшее их общество, они решили облегчить его дальнейшую эволюцию. Создали завод для изготовления потребной городу пищи. Я прибегаю к земной терминологии. Другой у нас нет. Но завод, вероятно, вечный, автоматический и саморегулируемый. Отсюда и разнообразие продуктов, и неистощимое соответствие любому спросу, и даже знакомые нам этикетки. Если бы облака смоделировали социалистическое общество, это был бы оптимальный план, но они не разобрались в классовой природе моделируемой ими цивилизации. Попробуйте теперь представить себе, что случилось в первые дни. Автоматические, где-то заполненные всем потребным для человека продовольствием от хлеба до деликатесов, грузовики выходят на шоссе, дистанционно управляемые, вычислительным центром. А здесь их уже поджидают полицейские тройки, запрограммированные для сопровождения грузовиков в пути и разгрузки их на стоянках. Вы спросите, а зачем облакам полиция? А зачем в муравейниках особый вид муравьев-солдат с особыми функциями? Это функциональное понимание жизни облака механически перенесли на человеческий муравейник. Только одного не учли. Денег. Передавая товар магазинам, полицейские получали наличными или банковскими чеками. В сумме окружавших человека вещей банковские книжки едва ли были забыты. Ну, а что произошло дальше? Понятно. Приток денег был узаконен, отрегулирован и присвоен полицейской верхушкой. Создалась новая капиталистическая монополия, синдикат, но более мощный, чем все остальные, и при том, обладающий большей ценностью, чем любой золотой запас. Вполне естественно, что подкрепленная такой экономической мощностью полицейская верхушка сразу же получила реальную, неограниченную и бесконтрольную власть. «А мэр и его совет олдерменов?» – спросил я. «Пешки». Есть же еще фронталь, подписывающий приказы. В лучшем случае офицер, которому разрешают двигаться по той или иной диагонали. А Корсон Бойл? Темная лошадка. Томпсон не знает, как велики его полномочия.